Талих, небольшом подъемном приспособлении с двушкивным и одношкивным блоками. В ту минуту, когда я уже наладил хват талии, на палубе у противоположного борта появился волк Ларсен. Мы поздоровались и больше не обменялись ни словом. Он не мог видеть, что мы делаем, но, усевшись в стороне,